Глава 10. Утро. Легкий завтрак. Молчаливый, задумчивый Тарасенко. Аэропорт. Самолет. Я с тоской и тяжелым сердцем покидаю родной Новосибирск. Вернусь ли я сюда когда-нибудь? Одному Богу известно. О том, что станет с квартиры, которая досталась мне в наследство после смерти родителей, не хочу размышлять, как и о собственном будущем. На это у меня не осталось сил. Надо хоть немного прийти в себя и подумать, что делать дальше. Сейчас я полностью зависима от Тарасенко и прекрасно понимаю, что он мой единственный щит от гнева Лисовских. Но надолго ли он таковым останется? Я не знаю. До Москвы лететь почти четыре часа, и я решаю немного подремать. В голове полный штиль. Я опустошена ночными откровениями. По идее, надо бы позвонить Маркелову и потребовать объяснений. Но мне страшно это делать. Ведь если он полностью согласится со словами Жени, то мне станет хуже во сто крат. Пусть лучше все останется как есть. Буду думать, что мой муж несколько приукрасил события, дабы заставить меня с ним полететь, а я решила пока что согласиться с его доводами. А дальше? А дальше что-нибудь придумаю. Не успеваю я толком погрузиться в дрему, как самолет начинает трясти, да с такой силой, словно он падает. Я мысленно посылаю все к черту, вяло размышляя, как не люблю турбулентность, от которой меня обычно тошнит. Но следующее событие заставляют меня с ужасом распахнуть глаза. Я слышу громкий противный аварийный сигнал и дрожащий голос стюардессы через динамики. Видимо, она взяла в руки микрофон. Внимание! Срочно пристегните ремни и наденьте кислородные маски. На борту произошла небольшая авария. Один из двигателей работает с перебоями. Сейчас капитан делает все, чтобы выровнять самолет и дотянуть до аэропорта Москвы. — Как дотянуть? — охрипшим сосна голосом спрашиваю я, не глядя на своих соседей по несчастью. — Сколько часов туда лететь? Может, поближе где-то сядем? Нездорово бледная стюардесса качает головой. До Домодедова осталось двадцать минут. Кемнув, что поняла, а заодно, подивившись своему вздремнуть, ведь только-только же вроде глаза закрыла, оказалось, четыре часа проспала. Я быстро пристегиваю ремень и надеваю кислородную маску, висящую перед моим носом. И вновь почему-то слышу дрожащий голос стюардессы, которая повторяет, как попугай, одни и те же слова. «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, пристегните ремни, наденьте кислородную маску». С удивлением смотрю на девушку, может, ее от паники зациклило. Но нет, она уставилась на Тарасенко и говорит это явно ему. Я поворачиваю голову и, наконец, понимаю, какого черта она заладила одно и то же. Оказывается, Женя вместо того, чтобы соблюсти все меры безопасности, сидит белый, как стена. Его взгляд остекленел, он вцепился руками в подлокотники и, похоже, вообще мало что понимает. До меня доходит, что его с головой накрыла паника. Не знаю, какого черта я плюю на собственную безопасность. Может, потому, что чувствую ответственность за тросенко Все же столько лет незаслуженно считала его виновным в том, что со мной случилось. Сейчас мне трудно анализировать свои действия, но я отстегиваю ремень и, повернувшись к моему мужу, начинаю пристегивать его. Я знаю, порой с паникой совладать совершенно невозможно, и как бы я ни кричала сейчас, как бы ни била его по щекам, мало чего могла бы добиться. А вот просто помочь ему застегнуть ремень и надеть маску – это наилучшее решение». Когда я надеваю на него маску, взгляд Жени становится удивленным. Значит, он не совсем в отключке. Все понимает, просто не может пошевелиться, судя по тому, как побелели костяшки его пальцев, которыми он продолжает цепляться за подлокотники кресла. Краем глаза замечаю, что стюардесса убегает в свой закуток. Наверное, теперь она счастлива, что тоже может пристегнуться и надеть маску. А на остальных я не обращаю внимания. Плевать, что они там все делают. Для меня сейчас главное – Тарасенко и его безопасность а эти так называемые телохранители, да черт с ними. Хотя, когда я вновь пристегиваюсь и надеваю маску, то замечаю, что они, оказывается, все сидят в хвосте самолета, а их кресла отвернуты в другую сторону. И мы с Тарасенко словно отгорожены невидимой стеной от них. А я, когда мы садились в самолет, даже внимания не обратила. Ведь когда мы летели в Новосибирск, несколько мужчин сидели напротив нас, за столиком. А сейчас мой муж выселил их всех на задворки. Значит, он и правда с ними уже обо мне поговорил и сделал так, чтобы я не видела их физиономии в течение четырех часов. Пытался создать мне комфортные условия? Я с благодарностью кладу ладонь на покрасневшую от натуги руку мужа, смотрю на его профиль, на играющие желваки, на стиснутые до зубовного скрежета челюсти и аккуратно глажу побелевшие пальцы, в надежде хоть немного успокоить его, придать собственных сил и уверенности, что все будет хорошо. Странно, но в моих глазах этот страх сделал мужа обыкновенным смертным. Еще 13 лет назад я считала его чуть ли не супергероем, настолько идеальным и правильным, что становилось страшно, и тогда я мучила себя вопросами. А смогу ли я соответствовать? А не разочарую ли я его? И когда он пришел ко мне в больницу на следующий день, я даже с каким-то извращенным злорадством приняла на веру тот факт, что это он был зачинщиком. Мой совершенно разбитый разум испытал жестокое разочарование и вместе с тем облегчение, а подсознание с сумасшедшим хохотом подпевало, танцуя на могиле моей мечты. Не так уж он идеален. Боже. Это ведь было так давно, нормальные люди стараются забыть все плохое и жить дальше. Они действительно могут себе это позволить, а я не могу. И сейчас, когда я узнала от Маркелова, что Женя действительно ни в чем не виноват, мое сознание вновь раскололось надвое. Одна его часть стала с ужасом понимать. Уж теперь, после всего случившегося, я действительно недостойна этого совершенно идеального мужчины. Мне не место рядом с ним. Но, увидев его страх, та циничная сука во мне опять приподняла голову и неуверенно, но прошипела. — Он не идеален. Он боится смерти. Ты хоть держишь себя в руках, а он даже пошевелиться от страха не может. И это значит лишь одно. Я смогу быть рядом с ним. Смогу. У меня есть шанс. недолго само собой, но хоть какое-то время. Самолет нещадно трясет. Но я не чувствую, по крайней мере, пока, что мы падаем. Да и сама боюсь. Не хотелось бы умереть сейчас, когда я вновь встретила свою мечту, когда у меня появился настоящий шанс. И та девочка, что еще живет во мне, робко поднимает голову и надеется на счастье. Именно сейчас, в эту минуту, я даю ей полную волю и впервые за долгие годы молю мироздание дать мне еще немножко пожить и почувствовать то, о чем когда-то мечтала. Да. Теперь я готова поверить во внезапно вспыхнувшую любовь Тарасенко, в то, что тринадцать лет спустя он действительно хочет меня спасти. Не знаю, может, я сошла с ума, но я действительно ужасно устала быть сильной, все решать самой. К тому же, как показала практика, все мои якобы сильные поступки на поверку оказались глупыми и завели меня в тупик. И теперь я готова покориться этому мужчине. Даже если это всё враньё, даже если он рассказывает мне сказки, я готова стать счастливой. Смерть может прийти за мной через несколько минут, а я... Я ведь так и не узнала, что такое любить и быть любимой. Мне нужно это эфемерное, безумно глупое, ярко-розовое чувство. Очень нужно. Я закрываю глаза и молю Вселенную дать мне время, хотя бы год, хотя бы ещё один год. Клянусь, я не упущу, не провороню свое счастье, буду наслаждаться каждым мгновением, каждой секундой, проведенной рядом с Женей. Даже если все это ложь, даже если та глупая девочка во мне придумала всю эту чушь с любовью, и Тарасенко просто играет в свои странные игры и использует меня, плевать. Я просто хочу уже отпустить ситуацию, любить и быть любимой. Прошу, молю. Внимание! «Мы заходим на посадку. Будьте готовы к сильной тряске и возможным возгораниям внутри кабины», — вновь слышу дрожащий голос стюардессы. Она говорит что-то еще о том, где есть дополнительный выход и о том, где находятся огнетушители, что в аэропорту нас уже ждут пожарные и скорые. А я продолжаю мысленно молиться и лишь краем уха цеплять важную информацию о том, как выбраться из горящей жестяной банки. Поглаживаю до сих пор напряженную руку Тарасенко и всерьез уже переживаю за его состояние. Нельзя так долго бояться. У него же все мышцы затекут, и он просто не сможет выбраться из самолета, когда надо будет выходить, даже если его страх отпустит. Повернувшись к мужчине, сильнее сжимая его руку и зову приглушенным из-за чертовой кислородной маски голосом. «Женя, прошу, услышь меня! Тебе нельзя так долго находиться в напряжении! Прошу, умоляю, постарайся расслабиться!» Всё будет хорошо, мы не погибнем. Слышишь меня, Женя? Ну, пожалуйста, ты мне нужен, умоляю тебя. Я же не смогу без тебя. Тарасенко, ну! Я же рядом с тобой останусь в этом чёртовом горящем самолёте. Прошу, пожалуйста, хоть меня пожалей. Женя! Я дёргаю его за пиджак, тормошу, пытаясь отодрать его руку от подлокотника, но он всё равно не реагирует на мои слова. А мне уже реально страшно. Самолет снижается. Мы будто бы просто несемся с неимоверной скоростью вниз и сейчас разобьемся в дребезги. А я так и не сказала ему то, что давно должна была сказать. А вдруг мы сейчас умрем? Вдруг я вижу его в последний раз? Ну уж нет. Я не позволю. Зло смахнув со щеки слезу, я сдергиваю дурацкую кислородную маску и буквально ору на своего мужа. «Тарасенко, слышишь меня?» Я согласна на чертову Испанию, я даже на свадьбу согласна, и маму твою потерплю, и хочу быть твоей женой по-настоящему. Только очнись, слышишь меня? Хочешь, я тебе в любви признаюсь? Я ведь всегда тебя любила, даже когда думала, что ты во всем виноват, и сейчас люблю. Наверное, я выбрала правильную тактику. Рука моего мужа шевелится, и он действительно приходит в себя. Неужели мое признание его настолько шокировало? Я истерично смеюсь, глядя в удивленные глаза Тарасенко. Он, наконец-то, поворачивает голову ко мне и расслабляет мышцы. Подняв обе руки и сжав кулаки несколько раз, он берет мою ладонь и, поднеся к своим губам, глядя мне в глаза, шепчет. Я тоже всегда тебя любил. Самые нашей первой встречи. Просто не до конца понял и принял это чувство. Прости, что не уберег. Я качаю головой и, всхлипнув, накрываю его губы пальцами, но Женя убирает их от своего рта. «Я действительно перед тобой виноват, потому что...» В этот момент Женя прерывается и клацает зубами, как, впрочем, и я. Самолет садится. Эти несколько минут жесткой посадки длятся целую вечность. Мы с Женей схватились за руки и неотрывно смотрим друг другу в глаза, понимая, что, возможно, именно сейчас делаем это в последний раз. Губы моего мужа бесконечно шепчут «Я тебя люблю», впрочем, как и мои. А затем самолет тормозит, медленно и даже слишком мягко. И происходит то самое возгорание, о котором предупреждала стюардесса. Но слава вселенной всем богам не внутри, а снаружи самолета. Загорелся наш неисправный двигатель, который чудом не взорвался, когда мы были еще в небе. Хотя я уже мало что понимаю. Все происходит слишком быстро, а меня накрывает запоздалый панический страх, и я уже не могу мыслить связно. Единственное, на что меня хватает, так это просто тупо выполнять хоть чьи-нибудь команды. Женя же наоборот оживает, будто напитался моей уверенностью и моей силой, и действует очень быстро. Он отстегивает ремни, сначала свои, затем мои, поднимает меня за руку и отдает резкие команды телохранителям, что столпились у выхода. В салоне появляются два пилота, один из них поддерживает за талию полуобморочную стюардессу. У девушки нервишки сдали, как и у меня. Сейчас мы обе лишь безмолвные и совершенно пассивные свидетели всего происходящего. Один из пилотов подводит нас к дополнительному выходу с другой стороны, как раз за креслами, на которых мы с Тарасенко летели. Женя крепко держит меня за плечи, а я цепляюсь за него, как за спасательный круг. Почему-то кажется, что время остановилось, и все происходит словно замедленной съемки, хотя на самом деле пилоты действуют очень быстро и слаженно. Они отодвигают наши кресла в стороны, щелкнув специальными замками, о наличии которых я даже не подозревала, а затем открывают дверь. А внизу вместо трапа медленно разворачивается надувная серая горка, у которой нас ожидают сотрудники аэропорта. Немешкая, Женя резко толкает меня вперед. «Иди, я за тобой», — шепчет он мне и нежно целует в губы. Нисколько не сомневаясь, что он пойдет следом, я сажусь на горку и мягко еду вниз. Меня мгновенно подхватывают под руки люди в специальной одежде, вроде бы спасатели, и отводят подальше от трапа. Я тут же поворачиваю голову в ожидании мужа, но вместо него вижу съезжающую стюардессу. В голове тут же вспыхивают тревожные огоньки, но сразу же гаснут. После девушки съезжает уже Женя. Его так же, как и меня, подхватывают под руки, помогая подняться и быстро освободить место для других пассажиров. Я подбегаю к Тарасенко, и он тут же ловит меня в крепкие объятия. Один из мужчин в спецодежде просит нас как можно быстрее уходить от самолета, махнув куда-то в сторону мелькающих огней и машин, потому что горящий двигатель, который пытаются тушить пожарные, может в любую минуту рвануть. И Женя, ухватив меня за руку, мчится к виднеющимся вдалеке машинам скорой помощи. Я даже не пытаюсь оглядываться по сторонам. Для меня здесь и сейчас существует только один человек. Мой муж». Он – центр моей вселенной, мой маяк, за которым я следую, а все остальное куда-то исчезло, испарилось, как бы эгоистично это ни звучало. В голове шумит ветер, а мы все бежим и бежим. Машин скорой помощи несколько. В дверях одной из них я замечаю лежащую без сил стюардессу. Видимо, девушку чем-то обкололи, раз она уснула. А может, она и сама отключилась из-за стресса. Все это я замечаю краем глаза. Рядом со мной и Женей уже суетятся медики». Тарасенко пытается сказать им, чтобы они от него отстали и переключились на меня, но один из мужчин строго что-то выговаривает ему, и мой муж прекращает сопротивляться. У меня же в голове все гудит. Пережитый стресс дает о себе знать. Давление падает, и я теряю сознание. Прихожу в себя, уже лежащий на носилках внутри скорой. Рядом вижу встревоженное лицо Жени и сосредоточенные лица медиков, шикающих на него, чтобы не мешал. Меня безбожно мутит, перед глазами роем летают черные мушки. Под нос мне суют нашатырный спирт. Я чувствую противный запах, но очнуться все равно не могу. Не получается даже повернуть голову, чтобы отодвинуться от ваты, что сует мне в нос врач. Наконец-то медики догадываются измерить мне давление, а после уже решают поставить укол. Спустя несколько минут я наконец-то прихожу в себя. Женя держит меня за руку, сидя сбоку на лавке. «Ну что, в больницу поедем?» переспрашивает одна из женщин. «Нет», — пытаюсь отказаться я, но за меня твердо отвечает мой муж. «Да, конечно». И он называет адрес, а сам уже набирает какой-то номер. «Закройте глаза и просто отдыхайте», наклонившись велит мне женщина, а затем спрашивает у Тарасенко. «Вы с нами?» «Я за вами поеду на машине», отвечает он и, наклонившись, нежно целует меня в губы. «Потерпи, любимая, скоро все закончится». Я прикрываю глаза, не в силах что-либо ответить, и пытаюсь покачать головой. Мне ужасно не хочется, чтобы он уходил. Но Женя выскальзывает из машины, а двери закрываются. Не волнуйтесь, сейчас я вас как следует пристегну, и мы с ветерком прокатимся. А вы пока отдохните. Такой стресс испытать. Оно и понятно, что организм не выдержал. Женщина говорит что-то еще, но я не слушаю. Прикрываю глаза и жду, когда все это закончится, и я останусь со своим мужчиной один на один. Нам столько всего друг другу надо сказать. Теперь я хочу знать о нем все. Где он был эти 13 лет? Чем жил? Почему появился именно сейчас? Вдруг все это очень важно? Я хочу знать всё Абсолютно все. Больше между нами не должно быть никаких тайн и недомолвок. Мы на месте. Тихо предупреждает врач, выводя меня из легкой дремы спустя пару часов. На мою поспешную попытку встать он тут же качает головой. «Не двигайтесь, сейчас мы вас вынесем». Когда двери скорой помощи открываются и врачи вытаскивают носилки, ставя их на колесики, первым, кого я вижу возле дверей в больницу, мой муж, который о чем-то беседует с мужчиной в синей медицинской одежде и двумя санитарами, идущими в нашу сторону. На глаза почему-то наворачиваются слезы. Я так счастлива, что он не бросил меня одну, что чувствую неимоверный прилив сил, но врачи все равно так и не позволяют мне идти своими ногами. Женя настоял на доскональном осмотре, и меня проверили от и до. Взяли кровь, мочу и прочие жидкости. Шучу, конечно, кроме мочи и крови больше ничего не брали. Заодно проверили сердце и давление. В общем, отпустили меня из больницы спустя целых пять часов, только к вечеру, когда дождались моих анализов. И то врач предлагал остаться мне до следующего дня, чтобы за мной понаблюдали. Что-то уж сильно им мое давление не понравилось. Но я безумно хотела побыть вместе с мужем, обнять его, поцеловать, просто уснуть в его объятиях, чувствуя, что это не сон. Убедиться, что вселенная действительно подарила мне шанс насладиться счастьем рядом с ним. Потому и уверила врача, что у меня такое в стрессовые моменты уже бывало, а потом я чувствовала себя вполне сносно, разве что сонливость первые пару дней и все. И врач со скрипом, но согласился с моими доводами. Мой муж все это время, пока меня обследовали, постоянно висел на телефоне и выяснял подробности нашей аварии, но, судя по его хмурому лицу, пока ничего толком не известно. Единственное, что я от него узнала, так это, что никто не пострадал. Все отделались легким испугом и самолет успели потушить, не доведя до взрыва. Уже поздно вечером, уставшие и измученные, возвращаемся в его московскую квартиру, ту самую, в которой буквально пару дней назад Женя привозил меня после нашего стремительного и немного нестандартного браксочетания. Странно, но такое ощущение, что прошла целая вечность с тех пор, как я побывала тут. Тот же шлагбаум, аккуратно подстриженные газоны – Дорогие автомобили на стоянке, элитная многоэтажка, консьерж, соседи, правда, уже другие, но не менее звездные, с которыми здоровается мой муж, зачем-то представляя меня как свою жену. Наигранные ахи-вздохи. Мол, почему не позвали на свадьбу? Женя отвечает, что основной праздник состоится в Испании через месяц, и приглашение он обязательно всем разошлет. Если честно, от этой парочки и их восторженных восклицаний я ужасно устаю. Никогда не думала, что люди, принадлежащие миру шоу-бизнеса, могут быть настолько утомительными, а еще наглыми и навязчивыми. И как только мы с Женей входим в его квартиру, а телохранители быстро рассасываются по своим углам, я, не сдержавшись, спрашиваю. «Они твои друзья, что ли?» «Нет», — хмыкает он, улыбаясь. «Я с ними познакомился, когда въехал в этот дом». «Тогда какого черта они напрашиваются на свадьбу к совершенно незнакомым людям?» А торопела, спрашивая у мужа, краем глаза отмечая уже привычную черно-серо-белую гамму интерьера, а также те самые статуэтки в виде застывших людей, вытянутых в немыслимых позах. И тут же ловлю себя на мысли, что раньше мне все это казалось каким-то офисным, сухим и безжизненным, а сейчас, спустя пару дней и одну незабываемую поездку на самолете, самым родным, уютным и прекрасным но ну, надо же, как быстро меняется наше мнение под давлением определенных обстоятельств. Женя берет меня за руку и тянет на кухню. Хоть мы в больнице и пообедали, но уже время ужина, и есть очень хочется. Эти люди просто обожают различные тусовки, где можно завести какие-то интересные и полезные знакомства. Ты думаешь, как они добились того, что сейчас имеют? Талантом вырывается у меня, и я тут же смущаюсь от своего наивного ответа. Но поймав спокойный взгляд мужа, понимаю, что ничего такого страшного не сказала. Мне кажется, ты и сама понимаешь, что в России талантом мало чего можно добиться, в отличие от той же Европы. Криво усмехается Женя, а затем открывает дверь в кухню и пропускает меня вперед. Но я не думаю, что есть смысл сейчас об этом думать. Забудь, эти люди не стоят твоего раздражения. И правда, чего это я? Наверное, просто пережитый стресс дает о себе знать. И я так тяжело сейчас реагирую на других людей, пытающихся влезть в наше жене личное пространство. Ведь я несколько часов мечтала оказаться с ним наедине, а тут меня заставляет о чем-то думать, концентрироваться на ответах, лицемерно улыбаться. Наверное, меня смогут понять лишь люди, которые вернулись с войны, которые были на волосок от смерти и поняли, что выжили, что им предоставлена высшими силами возможность наслаждаться и смаковать каждую минуту мирной жизни – а какие-то назойливые мухи заставляют отвлекаться, забирая отмеренное время. Почему-то я свято уверилась в том, что Вселенная действительно отмерила мне всего один год, и я не хочу потратить его впустую, и готова яростно защищать каждую секунду моей жизни. Мы входим на кухню, и я вижу незнакомую женщину лет сорока, вполне симпатичную, фигуристую и какую-то уютную и домашнюю. Внутри тут же красной нитью вспыхивает необъяснимое раздражение, и я кое-как удерживаю спокойное выражение на лице, а уже через мгновение мне становится невообразимо стыдно за свою злость. Потому что я четко понимаю, это не просто раздражение, это чистая, концентрированная, ничем не разбавленная ревность к домработнице, потому что женщина накрывает на стол. Здравствуйте, Кристина Эдуардовна. — Добрый вечер, Евгений Николаевич, — с мягкой улыбкой говорит она, естественно, не замечая моих эмоциональных метаний. — Все готово. На стол я накрыла, как вы и просили, Евгений Николаевич. — Спасибо, Анастасия Игоревна, — кивает Женя. — Ну, не буду вам мешать. Если что, я в комнате отдыха, — отвечает женщина и проскальзывает мимо нас старосинка невидимой тенью. — Я могла бы и сама, — скрыв неловкую улыбку, подхожу к столу. Тут же вспоминаю, как пару дней назад строила из себя заправскую стербу и чувствую, как теплеет мои щеки от стыда. Глупости еще не хватало, чтобы ты тут после пережитого стресса кошеварила. Отмахивается муж, отодвигая стул и помогая мне сесть. Как всегда, идеален во всем и благороден до кончиков ухоженных ногтей. Никогда не забывает за мной поухаживать, а еще и создать все условия для комфортной жизни. Я вижу, что он учел мои вкусовые пристрастия. У меня морепродукты, постный салат из овощей и стакан воды, тогда как у него большой кусок стейка, картофельное пюре, какой-то безумно калорийный салат и вино. И тут я начинаю вспоминать все его действия со дня нашей не самой удачной встречи в машине. Каждое его движение, каждое его действие было пропитано заботой обо мне. Я ведь повела себя, мягко говоря, не очень адекватно. Любой другой мужик мог бы меня на месте прибить за то, что я сделала, а потом выкинуть мой хладный труп где-нибудь за городом. А он не просто не разозлился на меня, но еще и увез в больницу, заботился даже там, хотя очень сильно пострадал от моих действий. Потом он поехал со мной в гостиницу и не дал мне уйти одной, довел до номера, а позже не позволил остаться и увез от явной опасности. Возможно, люди лесовских уже тогда должны были меня забрать, а перед этим специально устроили в номере черт знает что, типа что меня кто-то похитил. Лишь бы отвести от себя подозрения. А потом наверняка первые рыли бы землю в моих поисках, пока дожимали в своих застенках, о которых уже легенды ходят. В этот же день он предлагает мне пожениться. Женя ведь вновь пытался меня уберечь, защитить своими действиями. И это его поездка в новосибирск со мной. Да, может, его телохранители и повели себя не лучшим образом, но все его действия были продиктованы заботой обо мне. Боже, еще немного, и я разревусь от нежности к этому мужчине.